Глава 14. Голубой хаос. Мы стояли в очереди уже где-то час. Всего этого можно было избежать, если бы ты делала то, что я сказал, пробормотал Грималкин раз, наверное, в всотый. Он впился когтями мне в руку, и я едва сдержалась, чтобы не бросить его через забор, как футбольный мяч. «Не дави на меня, Грим, я старалась, Остынь уже. Я игнорировала косые взгляды прохожих, которым казалось, что я разговариваю сама с собой, как ненормальная. Не знаю, что они видели глядя на грима, но уж точно не говорящего кота. Да чего же он тяжелый? Простое заклинание невидимости. Что может быть проще? Котята умеют это делать, еще не начав ходить. Я бы нашла, что ему ответить. Но мы приближались к вышибале. Сторожившему вход в Голубой хаос. Темнокожий мускулистый громила проверил документы стоявшей перед нами парочки и пропустил их. Грим вандил свои когти мне в руку, и я шагнула вперед. Холодные черные глаза оглядели меня с головы до ног. "Я так не думаю, дорогуша", сказал вышибала, поигрывая мускулами. "Почему бы тебе не пойти домой, завтра в школу?" Во рту пересохло. Но Грим заговорил тихим, успокаивающим голосом. Посмотри на меня, как следует, промурлыкал он, хотя громила даже не взглянул на него. На самом деле я старше, чем выгляжу. Да? Кажется, его это не убедило, но из-за шкирку он меня не выбросил. Посмотрим-ка документики. Конечно. Грим пнул меня, и я переложила его на другую руку, чтобы достать школьный билет. Вышибала подозрительно всматривался. Живот скрутило, по спине струился холодный пот. а Агрималкин продолжал мурчать, лёжа у меня на руках, совершенно невозмутимо. Вышибала с неохотой вернул мне карточку. Ну ладно, проходите. Он махнул рукой, и мы вошли. Внутри царил полный хаос. Я никогда раньше не бывала в ночных клубах, и на мгновение оцепенела от яркого света и шума. По полу клубился сизый пар, похожий на туман из дикого леса. Цветовая музыка превращала танцпол в электронную сказочную страну всех цветов радуги. Музыка звенела в ушах. Легкая вибрация проходила по всему телу. Как в такой какофонии можно общаться? Люди двигались, кружились и покачивались в ритм музыки. Они танцевали так энергично, что пот с них струился ручьями. Кто-то в одиночку, другие парами, не в состоянии оторваться друг от друга, излучая энергию и страсть. Среди них, корчась и извиваясь в безумстве, подпитываясь изливающимися чарами, танцевали фейри. Я видела фейри в кожаных штанах, и блестящих костюмах, струящихся платьях, и рваных джинсах, что сильно отличалось от средневековых нарядов летнего двора. Девушка с птичьими когтями и перьями вместо волос порхала сквозь толпу, царапая кожу молодых людей и слизывая кровь. Худой как щепка парень обвивал своими тремя руками танцующую пару, заплетая длинные пальцы им в волосы. Две девушки с лисьими ушами прижимались к молодому человеку. Он в экстазе откинул голову назад, не подозревая об истинном обличии девушек. Заёрзав, Грималкин выпрыгнул из моих рук. Он побежал в конец зала. Его хвост был похож на перископ, торчащий в океане пара и дыма. Я пошла за ним, стараясь не пялиться на мистических танцоров, окружавшихся в этой массе людей. Рядом с баром В самом конце зала была небольшая дверь с надписью "Только для персонала". Она мерцала чарами так, что на нее трудно было смотреть. Я беззаботно шагнула к двери, но не успела подойти ближе, как из за барной стойки выскочил бармен и пристально на меня уставился. "Лучше не стоит, милочка", предупредил он. Темные волосы собраны в хвост на затылке, на лбу два загнутых рога. Он подошёл к краю, и я услышала стук копыт по деревянному полу. Пойди сюда. Налью тебе чего-нибудь за счет заведения. М Грималкин запрыгнул на барный стул и положил передние лапы на стойку. Человек на соседнем стуле потягивал свой напиток, словно ничего и не происходило. Мы ищем шарт», — сказал Грим, и бармен бросил на него раздраженный взгляд. «Шарт занята!» Ответил Сатир, избегая взгляда кота, и принялся протирать барную стойку. Грим продолжал смотреть на него, пока Сатир наконец не поднял глаза, опасливо прищурясь. "Я сказала, она занята. Почему бы тебе не свалить отсюда, пока красные колпачки не сунули тебя в бутылку, а?" "Давид, нельзя так с клиентами", раздался сладкий голос за спиной, и я подпрыгнула особенно со старыми друзьями. Женщина, маленькая и хрупкая, с бледной кожей и неоново-синими губами, оглядывала нас, хищно улыбаясь. Колючие, словно иглы, волосы торчали во все стороны, окрашенные в синие, зеленые и белые оттенки, они были похожи на ледяные кристаллы, вырастающие из черепа. На ней были облегающие кожаные штаны, короткая футболка, едва прикрывавшая грудь, и кинжал на бедре. Лицо блестело от бесчисленных пирсингов в бровях и в носу, в губах и в щеках, серебряные и золотые. В ушах сверкали кольца, гвоздики и клипсы, отражаясь в свете огней, словно инкрустированные драгоценностями миниатюрные кинжалы. В пупке красовалась серебряная игла с подвеской в форме дракона. "Здравствуй, Грималкин", покорно сказала женщина. "Сколько лет, сколько зим, что привело тебя в мой скромный клуб, да еще и с щенком из летнего в придачу?" Она с любопытством изучала меня искрящимися зелено голубыми глазами. "Нам нужен проход в тир на ног!» Без колебаний ответил Грималкин. "Сегодня, если можно." А не много ли просишь? Шарт ухмыльнулась, приглашая нас пройти в угловую кабинку. Усевшись, она откинулась назад и щелкнула пальцами. Из тени выскользнул человек, высокий и долговязый, и встал рядом, глядя на нее с обожанием. "Яблочный Мартини", сказала она ему. "Пролей хоть каплю, и проведешь остаток жизни тараканом. Вы двое что-нибудь будете?" Нет, решительно ответил Грималкин. Я покачала головой. Человек убежал, и Шарт наклонилась вперед, изогнув в ухмылке синие губы. Значит, проход в земли зимнего. Хочешь воспользоваться моей тропой. Я верно поняла? Это не твоя тропа, сказал Грималкин, стукнув хвостом по мягким сиденьям. Она при моем ночном клубе, ответила Шарт. Зимняя королева не обрадуется, если я позволю щенку из летнего проникнуть на ее территорию без предупреждения. Не смотри на меня так, Грималкин. Я не дура. Она дочь лесного царя. Вопрос в том, что я с этого получу? Расплату за оказанную мною услугу. Грималкин смотрел на нее, прищурившись. Считай твою долгу плачен. Идёт ответила Шарт и повернулась ко мне. А что насчет этой? Что она может мне предложить? Я сглотнула. А что ты хочешь? спросила я прежде, чем Грималкин успел что-то сказать. Кот смотрел на меня сердито, но я проигнорировала его. Никому не позволю торговать моей судьбой. Не хотелось, чтобы Грималкин обещал этой женщине моего первенца. Шарт снова откинулась назад. и, И улыбаясь, скрестила ноги. Долговязый юноша появился с ее напитком, зеленым варевом с крошечным зонтиком. И она медленно отпила глоток, не отрывая от меня глаз. "Хороший вопрос", пробормотала Шарт, задумчиво вертя мартини. "Чего я хочу? Должно быть, тебе очень нужно попасть в Земли Мэп». Чего же это может стоить?" погружённая в мысли, она сделала еще глоток. Как насчет... твоего имени? предложила она наконец. Я моргнула. «Мое имя? Верно? Обезоруживающе улыбнулась Шарт. Ничего особенного. Пообещай мне возможность использовать твое имя, твое настоящее имя. И сочтемся». Ну так что? Девушка еще молода, Шарт», — сказал Грималкин, глядя на нас прищурившись. Возможно, она еще не знает своего настоящего имени. «Все в порядке, улыбнулась мне Шарт. Просто отдай мне то имя, на которое отзываешься сейчас. И этого хватит. Договорились? Уверена, я найду ему применение. Нет, сказала я ей. Не договорились. Я не отдам свое имя. О, ну хорошо. Шарт пожала плечами и поднесла бокал к губам. Думаю, тебе придется искать другой путь в Земли Мэп. Она придвинулась к выходу из кабинки. Было приятно познакомиться, а теперь прошу извинить, меня ждет клуб. Стой, выпалила я. Шарт замерла, глядя на меня выжидающе. Ладно, прошептала я. Ладно, я дам тебе имя, и ты сразу откроешь тропу, да? Фейри улыбнулась, обнажая зубы. Конечно. Уверена, что хочешь этого? Тихо спросил Грималкин. Знаешь, что бывает, когда отдаешь свое имя фейри? Я не ответила ему. Поклянись, потребовала я у Шарт. Обещай, что откроешь тропу, как только назову тебе имя. Скажи это. Фейри ехидно улыбнулась. Не так глупа, как кажется, пробурчала она, пожимая плечами. Хорошо. Я, Шарт, хранитель тропы хаоса, клянусь открыть путь, как только получу оплату в виде одного имени, произнесенного запрашивающей стороной. Она замолчала и ухмыльнулась. Устраивает? я кивнула. Прекрасно? Шарта блеснула губы с нечеловеческой жаждой в глазах. Выкладывай. Ладно. Живот дико скрутило, я сделала глубокий вдох. Баффи Саммерс. Шарт побледнела. Чего? На одно прекрасное мгновение она выглядела совершенно сбитой с толку. Это не твое имя, полукровка. Мы так не договаривались. Сердце колотилось. А вот и да, ответила я твердым голосом. Я обещала дать тебе имя, но не говорила, что оно будет моё. Я выполнила свою часть соглашения. Ты получила имя. Теперь покажи тропу. Сидевший рядом Грималкин внезапно разразился скрипучим смехом. Пустое лицо Шарт в мгновение ока налилось яростью. Глаза потемнели. Иглы на голове встали дыбом. Бокал в руке покрылся льдом и разлетелся на миллионы сверкающих осколков. Ты, она впилась в меня взглядом холодным и устрашающим. Мне хотелось с воплем выбежать отсюда. Ты пожалеешь о такой дерзости, полукровка. Я этого не забуду. Ты будешь молить о пощаде, пока горло не пересохнет. Ноги дрожали, но я встала, смотря ей в глаза. Но сначала покажи нам тропу. Грималкин перестал смеяться и запрыгнул на стол. "Тебя переспорили, шарт", сказал он веселым голосом. "Смирись, в другой раз больше повезет! Нам пора". Глаза фейри по-прежнему были темными, но, совершив над собой усилие, она взяла себя в руки. "Хорошо, Ответила она с достоинством. Я выполню свою часть сделки. Подождите минутку. Надо предупредить Давида, что меня не будет. Она ушла с высоко поднятой головой. Ее шипы дрожали как сосульки. Очень умно, тихо сказал Грималкин, когда Фейри направилась к бару. Скорлупка всегда была неосмотрительной, не вслушивалась в детали. Думает, слишком умна для этого. Тем не менее, злить зимних сидов не стоит. Ты еще можешь пожалеть об этом небольшом конфликте. Фейри никогда не прощают оскорблений. Я молчала, наблюдая, как Шарт, наклонившись, шептала что-то Давиду. Сатир взглянул на меня, сощурившись, тряхнул головой и продолжил вытирать барную стойку. Шарт вернулась, по-прежнему глядя на нас с холодной неприязнью. Сюда, сухо заявила она и повела нас к двери только для персонала в дальний конец зала. Мы прошли пять или шесть лестничных пролетов вниз и остановились у еще одной двери с надписью: "Опасно, не входить". Шард зловеще улыбнулась. "Не обращайте внимания на ворчуна. Он отпугивает тех, кто сует нос куда не надо". Фука или Красные колпачки думают, Что они такие умные, любят проскочить мимо Давида. Любопытно им, что здесь внизу. А я не могу этого допустить. Так что приходится использовать ворчуна, чтобы у любого отбить желание соваться сюда, она хмыкнула. Иногда и смертные сюда забредают. Отличная развлекаловка и бесплатный корм для ворчуна. Она резко улыбнулась и толкнула дверь. Отвратительная вонь гнили, пота и экскрементов ударила в нос, словно гигантский молот. Я отпрянула, живот сжался. На каменном полу были разбросаны кости, причем не только животных. В углу рядом с дверью в дальней стене лежала груда грязной соломы. Я поняла, что это и есть вход на территорию неблагого двора но добраться до него будет непросто. Прикованный кандалами на одной ноге к кольцу в полу, передо мной стоял самый большой огр из всех, что я видела. Кожа его была фиолетовой, как синяк. Из нижней челюсти торчали четыре желтых клыка. Туловище было огромным. Под пятнистой кожей бугрились мускулы и сухожилия. Пальцы заканчивались черными изогнутыми ногтями. Шею сковывал тяжелый ошейник, который, видимо, сильно натирал, потому что кожа под ним была покрасневшей и ободранной. Почти сразу я поняла, что и ошейник, и кандалы были железными. Прихрамывая, огр шагнул вперед, шаркая на ходу прикованной ногой. Лодыжки были покрыты волдырями и открытыми язвами. Грималкин тихонько зашипел. Интересно, сказал он. Такие меры обязательны? Неужели огр такой сильный? Он сбегал пару раз. Пришлось использовать железо, ответила Шарт с довольным видом. «Разнес клуб в Дребезги и съел пару посетителей, пока мы его не остановили. Я подумала, что нужны решительные меры. Теперь он послушный. Но это его убивает, сказал Грималкин спокойным голосом. Вы же понимаете, что это сократит продолжительность его жизни. Не читай мне лекции, Грималкин. Шард посмотрела на кота с отвращением и вошла внутрь. Не здесь, так в другом месте будет буйствовать. А железо убьет его не сразу. Огры быстро исцеляются. Она подошла к огру, который уставился на нее, полными боли желтыми глазами. Двигайся, приказала она, указывая на груду соломы в углу. Иди в кровать, ворчун. Давай. Огр глазел на нее и слабо зарычав, поплелся к своей кровати, звякнув цепями. Мне даже стало жаль его. Шарт открыла дверь, за ней тянулся длинный коридор. Через дверной проем в комнату повалился туман. Ну, позвала она нас. Вот ваша тропа к зимнему двору. Чего стоите? Не сводя глаз с ворчана, я шагнула вперед. "Стой", пробормотал Грималкин. "В чем дело?" Обернувшись, я увидела, что он внимательно осматривает комнату, прищурившись. «Огра боишься? Шарт сдержит его, разве нет? "Не обязательно", ответил кот. Она выполнила свою часть сделки, просто открыла нам путь в Тернанок. Защищать нас она не обещала. Я еще раз заглянула в комнату и обнаружила, что Ворчун пристально смотрел на нас, пуская слюни. Шарт стояла рядом, ухмыляясь. Внезапно на лестнице раздались шаги. Из за перил на меня уставилось морщинистое злобное лицо, сверкая окулими зубами. Красная бандана упала с головы и приземлилась у моих ног. Красные колпачки, выдохнула я, не задумываясь, шагая в комнату. Взревев, ворчун рванулся с цепи, впиваясь в землю когтями. Взвизгнув, я прижалась к стене, в то время как огр, рыча, махал руками, пытаясь до меня дотянуться. Огромными кулаками он ударил по полу буквально в трех метрах от меня и разочарованно взревел. Я не могла пошевелиться. Грималкин исчез. В комнату ворвалась дюжина красных колпачков, а в воздухе раздался звонкий смех шарт. Вот это развлечение, возрадовалась она, прислонившись к дверному косяку.